В этом же году съехались Ростислав с Святославом Черниговским в Муравске, и был съезд их на великую любовь. Ростислав позвал к себе Святослава на обед, тот поехал к нему без всякого извета, и была в тот день между ними большая радость и дары многие. Ростислав дарил Святослава соболями, горностаями, черными куницами, песцами, белыми волками и рыбьими зубьями. На другой день позвал Святослав Ростислава к себе на обед. И веселились больше вчерашнего дня. Подарил Святослав Ростиславу барса и двух коней борзых скованными кованными седлами. И так попировавши и обдарившись, разъехались по домам. В 1168 году пошел Ростислав к Новгороду, потому что новгородцы нехорошо жили с сыном его, Святославом. За 300 верст до Смоленска начали встречать его лучшие мужи смоленские. Потом встретили его внуки, потом сын Роман и епископ Мануил. И мало не весь город вышел к нему навстречу. Все сильно обрадовались его приходу и поднесли ему множество даров. Из Смоленска пошел он в Торопец, оттуда и послал к сыну Святославу в Новгород виляя ему ехать к себе навстречу в Луке. Потому что Ростислав уже чувствовал себя дурно и потому не поехал в Новгород и имел свидание в Луках с сыном и новгородцами. Новгородцы целовали крест Ростиславу на том, что иметь сына его князем у себя, а иного князя не искать. И много даров взял великий князь у сына и у новгородцев. Из лук возвратился он в Смоленск, Сестра его рагнеда, видя, что брат сильно изнемогает, начала просить его остаться в Смоленске. Он отвечал ей, «Не могу здесь лечь, повезите меня в Киев. Если Бог возьмет меня на пути, то положите меня в Отцовском монастыре у святого Фёдора. Если же Бог возвратит мне здоровье, то постригусь в Печерском монастыре». Будучи при последнем издыхании, он сказал своему духовнику, священнику Семёну. «Ты отдашь ответ Богу в том, что запретил мне постричься». Часто говаривал он Печорскому игумену Поликарпу. Тогда еще запала мне в голову мысль о пострижении, когда пришла из Чернигова весть о смерти Святослава Ольговича. С тех пор он всегда, бывало, говаривал игумену. «Поставь мне, игумен, добрую келью, боюсь напрасной смерти». У Ростислава был еще и другой добрый обычай. В Великий Пост каждую субботу и воскресенье сажал он у себя за обедом по 12 чернецов. Тринадцатый был игумен Поликарп. Он кормил их и домой отпускал не с пустыми руками. Сам же приобщался каждую неделю, и тогда, бывало, так заливается слезами, так вздыхает и стонет, что и другие, глядя на него, начнут плакать. Великую любовь имел он к Святой Богородице и к святому отцу Феодосию. И так разговаривал часто с Поликарпом. «Хотел бы я освободиться от маловременного и суетного света сего и мимо текущего и многомятежного жития сего, о чем и прежде поминал тебе». На это Поликарп обыкновенно отвечал ему. «Вам Бог велел правду творить на этом свете, правду суд судить и в крестном целовании стоять». Ростислав возражал, «Отец, книжение и мир не может без греха быть, а я уже пожил немало на этом свете. А теперь хотелось бы мне поревновать правоверным царям, которые пострадали и приняли возмездие от Господа Бога своего, святым мученикам, пролившим кровь свою и восприявшим венцы нетленные святым отцам, удручившим тело свое постом и узким, тесным путем ходившим и принявшим Царство Небесное». Слышал я слово царя Константина. «Если бы ведал, как честен лик иноческий, как прямо восходят черницы с ангелами к престолу Господню, то снял бы венец и багреницу». Тогда говорил ему игумен. «Если хочешь этого князь, то да будет воля Божия». Ростислав отвечал. «Подожду еще немного. У меня есть кое-какие дела». На дороге из Смоленска в селе заруби приставился Ростислав в молитве и слезах и положен был в Киеве, Федоровском монастыре.